Глава 9. Покушение Тайная полиция Рьяна взялась за дело. Я совершал привычную утреннюю пробежку, и это было прекрасное время просто подумать, так как однообразные ритмичные движения давали кучу времени на размышления. Так что часть наших предположений оправдалась. Допрошенные ремесленники из пунктов обмена действительно все делали по таблицам, забирая только ту часть души, которая соответствовала росту, весу и возрасту умершего. О том, что для поглощения им была доступна большая часть, они и не подозревали. Как же это все-таки возможно? Я пошел на третий круг вокруг парка. Ни в одном из трудов библиотеки я так и не нашел упоминаний о такой возможности. А труды сэра Шелби оказались неполными. В привезенных дневниках не хватало исследований последних лет. Все, что мы смогли найти в них с учителем, только то, что он действительно подобрался близко к возможности посмертного увеличения объемов душ, используя подсадку сторонней души, которая считалась невытягиваемой. К сожалению, и той части, где описывалась эта методика, также не было. Кто-то здорово подчистил за собой следы, прежде чем его труды попали в руки тайной полиции. Внезапно меня оглушили звуки взрывов и выстрелов, раздавшиеся справа от меня за оградой. Не успел я остановиться и прислушаться, как на меня из кустов выбежал мужчина, нижнюю часть лица которого закрывал цветной платок. В руках он держал револьвер, и когда я повернул на шум голову, он уже целился в меня. Все, что я успел сделать, это упасть на землю и кинуть на него жгуты своей ауры я не успел совсем чуть-чуть. Бахнул выстрел, и мне обожгло горячим бок. Боль пронзила все тело, но я быстро добрался до его ауры и дернул ее на себя. Рядом раздались быстрые шаги. Я от испуга расширил свою ауру до максимального размера и чуть было не дернул на себя и эти души, которые попали в ее зону. К счастью, резонанс этих душ мне был знаком, и я вовремя остановился. Охранники поместья разделились, двое остались прикрывать меня, срывая с себя рубашки и разорвав их, стали туго стягивать мне рану. Я посмотрел вниз и, кроме набухающей красном рубашке и повязки, ничего не увидел. Закончив перевязку, они повели меня в сторону поместья, дальше от того места, где снова раздались выстрелы. Ведь именно в том направлении побежали их товарищи, отстраненно подумал я. «Что случилось?» Они молчали, а я до сих пор находился в шоке. Впервые в меня стреляли, да еще и ранили при этом. Бог нестерпимо болел, а раздающиеся неподалеку выстрелы здорово меня нервировали. Охранники мне не ответили, поскольку лишь настороженно оглядывались и прислушивались к обстановке, а револьверы в их руках брали под прицел любой подозрительный шум вокруг. До дома мы не дошли всего с десяток футов, когда издалека стали раздаваться громкие трели полицейских свистков, А к нам присоединились еще три охранника, остро пахнущие порохом в грязных порванных кителях. «Билли!» Один из охранявших меня тихо спросил у подошедших. «Еще цели есть?» «Я отправил две группы на осмотр территории, а сам решил найти вас». Полицейский с садинами от мелких порезов на скуле и заплывшим глазом посмотрел на меня. Увидел окровавленный бок и скривился. «Все-таки его зацепили!» «И он убил стрелявшего», — подтвердил первый. «Хорошо успел выбежать из зоны, куда пришелся основной удар». Я ошарашенно слушал и вертел головой, все еще не понимая, куда меня ведут, зачем и что произошло. Охранники перебрасывались короткими фразами, из которых стало понятно, что на имение напали и не просто так залетные грабители, а хорошо вооруженный динамитом и оружием отряд, поскольку, подорвав в трех местах кирпичную стену имения, Они несколькими группами хлынули внутрь. Но то ли они знали, что после моей выходки с кражей генерала тут усилили патруль не только внутри имения, но и вокруг него. То ли рассчитывали на внезапность, но они просчитались и сразу встретили ожесточенное сопротивление охраны, завязанного в бою, ничуть не продвинувшись вглубь парка. К имению они просто не смогли подобраться, так как везде напарывались на выстрелы из окон верхних этажей. Так что мне, можно сказать, повезло нарваться на одного из них, так как если бы я сидел в доме, нападение вообще прошло мимо меня. Тайная полиция прекрасно с ним справилась сама. «Сэр Реджинальд!» Начальник охраны с парой других полисменов контролировал вход в поместье. Он же первый из них заметил меня. Слуг вокруг не было видно, хотя обычно они мельтешили вокруг постоянно. «Билли, спустись в подвал, возьми менее напуганного из слуг, пусть принесет теплую воду и чистые бинты, или просто простыни», скомандовал он, когда я упал в одно из кресел, совершенно не замечая, что испачкал кровью его обивку. Когда полисмен бросился выполнять команду, он подошел и спросил. «Сэр Реджинальд, вы можете идти? Думаю, будет лучше, если мы переместим вас в ваши покои». «В доме никто не пострадал?» спросил я, переживая в основном за учителя Элизу. «Нет, я сразу приказал всем спуститься вниз, чтобы не болтались под ногами и занял оборону». «Хорошо. А сэр Энтони?» «В своей комнате. С ним три охранника». Успокоил меня он. Он помог мне подняться и, подхватив меня, поддерживал при ходьбе. Сначала идти было легко, и я даже хотел отказаться от его помощи. Но пара пройденных лестниц, и вот ноги стали ватными, а также появилось легкое головокружение. Так что на кровать я упал с облегчением, потревожив при этом правый бок, который просто горел, словно обожженный огнем. Когда бледный слуга внес воду и две простыни, кинув испуганный взгляд на меня, начальник охраны, на которого я раньше никогда не обращал особого внимания, поскольку они стали для меня молчаливой частью декоративной составляющей поместья, стал смачивать водой повязку и раскручивать ее. «Потерпите!» Он снял последний виток, зацепив место ранения, и мне пришлось зашипеть от боли. Он внимательно осмотрел рану, заставляя меня поворачиваться то на живот, то на спину. С виду ничего критичного, вижу оба отверстия, но ткань от рубашки могла попасть в рану. Нам нужен доктор, заключил он, аккуратно куском просто не промокнув кровь вокруг раны и приложив к начавшей опять сочиться из нее крови другой чистый кусок ткани. Наложил тугую повязку, заставив меня почувствовать спелененным по рукам и ногам младенцем. Вскоре у меня стала подниматься температура. Я весь взмок, руки и ноги стало потряхивать, и я не понял, как потерял сознание. Холодные руки, трогающие тело, заставили покрыться меня гусиной кожей. Я моментально пришел в себя, открыв глаза. Рядом со мной находился знакомый мне доктор. Хотя я видел его всего дважды, но не запомнить его весьма впечатляющую внешность было трудно. «Сэр Реджинальд, не нужно двигаться!» Он одной ладонью смог не дать мне подняться. «Вам нужен отдых?» «Что со мной? Почему я отключился?» Адреналиновый шок, помноженный на кровопотерю. Он наклонился и, приложив деревянную трубку к своему уху, послушал мое сердце. «Повезло, что мало ткани с одежды попало в рану. Я все почистил и зашил. Останутся только два шрама вам на память. Главное, что нет воспаления. Две-три недели покоя, обильное питание, и будете свеженьким, как раньше. А что с нападавшими? Я позволил ему проделать с моим телом манипуляции, когда он слушал и ощупывал меня. Это не ко мне вопрос, молодой человек. Мое дело – медицина. Он закончил осмотр, выдрузил себе на нос моноколь и, пожевывая усы, стал писать на листке вытянутого из кожаного потертого саквояжа. «Вот», — он протянул его мне, — «все мои рекомендации. А если рана начнет беспокоить, сразу же зовите меня. Сэр Артур был очень настойчив, так что я теперь ваш лечащий врач». «Да, сэру Артуру бывает невозможно перечить», — понимающе хмыкнул я. «Спасибо, доктор». Он отмахнулся, собрав свои трубочки и железяки в саквояж, попрощался и вышел. «Нужно позвать учителя. Пусть хоть Лиза мне книги будет носить», – решил я. «Я не смогу тут просто так лежать две недели. К тому же не нужно забывать и о своем кающемся. Ведь я хотел вчера поехать с ним на верфи». К счастью, серебряный колокольчик был тут же на столике. В изголовье кровати, так что на его звон в комнату заглянула незнакомая мне служанка. «А где Лиза?» – удивился я, рассчитывая видеть свою личную служанку. «Позови ее! Девушка ойкнула и закрыла за собой дверь, оставив меня в недоумении. Ожидание не продлилось долго. Дверь вскоре снова открылась, и в комнату вошел учитель. Один взгляд на его лицо, и мое сердце сжалось от тревоги. «Лиза? Что с ней?» Едва не выкрикнул я, внезапно осипшим голосом. Сэр Энтони сел на кровать и положил руки мне на плечо. «Реджи». Она с другой служанкой несла твое белье в прачечную рядом с поместьем, когда нападавшие взорвали стену. Она ж жива? Что с ней? Сердце бешено колотилось, и я пытался подняться, несмотря на боль в ране. Их обоих разорвало на кусочки. Безжизненным голосом ответил он, подтверждая мои худшие предположения. Из всех слуг дома пострадали только они. Остальных охрана успела спрятать в подвале. Слезы брызнули из глаз, а я упал на кровать и завыл. Я бился и кричал, несмотря на то, что учитель старался удержать меня на месте и что-то успокаивающе бормотал. Я ничего не слышал, кроме его последних слов, которые, словно раскаленные гвозди, застряли у меня в голове и не давали связано думать. Только когда губы и зубы мне с силой расцепили железной ложкой, а в горло обжигающим потоком полилось спиртное, я перестал дергаться и попытался не задохнуться. Всё тело словно взорвалось изнутри от огромного количества влитого алкоголя. Голова сразу затуманилась, и я упал на кровать, уткнулся в подушку и снова зарыдал. «Я оставлю бутылку». Голос учителя виновато прозвучал рядом, но я не обратил на него никакого внимания. Захватившая меня боль от потери человека, которого я полюбил и которого так быстро потерял, начала расти и захватила меня целиком. «Как он?» Хмурый глава тайной полиции сидел напротив исповедника, небритое лицо которого со злыми и красными глазами лучше всего выдавало его настроение. Даже открытая бутылка с лучшим семилетним виски не радовала его. Прошла неделя, а ситуация в комнате ученика не менялась. Он лежал, тупо уставившись в потолок и изредка прикладывался к бутылке. Практически не пьющий, он в один момент обогнал по количеству выпиваемого спиртного своего учителя, и не было похоже, что собирается на этом останавливаться. Даже не знал, что он к ней так сильно будет привязан. Сэр Энтони с брезгливостью отодвинул от себя стакан, пить совершенно не хотелось. Я, конечно, видел, что они тянутся друг к другу, но насколько у них это далеко зашло, я и не знал. Его можно как-то вывести из этого состояния? У нас кающиеся начинает переживать за сделку. Сроки проекта горят. Не говоря уже о полиции, которая наседает на меня, узнав о покушении и ранении». «Что там с расследованием покушения? Есть результаты?» Ушел от ответа на трудный вопрос исповедник. «Наемная банда с Йоркшира», — скривился глава тайной полиции. «Пешки!» «Им дали карты, весьма подробные должен заметить. Оружие хорошо заплатили и приказали всех убить в поместье. Они сами оказались не готовы к тому, что поместье хорошо охраняется. Большую часть пристрелили еще во время проникновения. Пару захватили в плен. Они давно поют, но толку с этого. Все пустышки». «Как же они тогда взорвали стену?» – удивился сэр Энтони. «Ты ведь говорил, нападение было сразу с трех сторон». «Вот тут, конечно, самое интересное. Их подвели к нужным местам на карте, приказали ждать. А тот, кто заложил и взорвал взрывчатку, был не язык числа. Мы сейчас разыскиваем подрывников, но пока нет особых результатов. Они ушли сразу, как только выполнили свое дело». «Думаешь, это как-то связано с тем расследованием, что ведет Реджи?» «Безусловно». Собеседник даже силой ударил рукой по столу, показывая свою уверенность в том, что сказал. «Тот, кто его организовал, оказался слишком хорошо осведомлен не только о месте, где вы живете. хотя эта информация не является открытой, но и о примерной численности охраны, так как банда вышла на дело в полном составе». «Не очень это хорошая новость для сэра Вандира». Исповедник злорадно хмыкнул. «Ведь нападение случилось практически сразу после того, как вы стали массово расспрашивать ремесленников, занимающихся откачкой душ в пунктах обмена». «Мы тоже об этом подумали и трясем сейчас всех подряд в районе и стенда. Есть даже определенные сдвиги». «Да», — удивился ремесленник, заинтересованно придвигаясь ближе к главе полиции. «Оказалось, что большинство умерших сдавали налог у одних и тех же ремесленников. Мы отметили на карте района все смерти, произошедшие за последние три года, и убедились, что все они действительно были налогоплательщиками там, где работали эти трое». «Интересно, а дальше?» «Дальше тупик!» Сэр Артур разочарованно пожал плечами. После примененных степеней допросов они рассказали только о том, что им платили, чтобы на сборах налогов присутствовал человек в качестве ассистента. Судя по описанию, это одна и та же личность. «Не понимаю, почему они согласились? Ведь могли просто позвать вас». «Им платили за это местные банды, которые держат под собой районы». «Я окончательно запутался. Бандам это зачем?» недоумённо произнес исповедник, пододвигая к себе стакан, который со временем становился не таким уж и отвратительным с виду. «Этого не знают простые члены», — сэр Артур скривился. «Мелочь вообще оказалась не в курсе того, что они ведут дела с ремесленниками, как, впрочем, и те, кто повыше статусом. Похоже, это знают только главари». «Одно я знаю точно», — Они не стали бы ввязываться в эту историю с ремеслом, если бы им хорошенько не заплатили и не пригрозили. Все знают, как опасно запускать руку в карман государства. А выхода на этих самых у тебя нет? Есть, но это все же из Энд. Нужно сначала найти нужного человека. Это бывает очень проблематично, если он не хочет, чтобы его нашли. «Никакие рейды не помогут. В одних доках куча мест, где можно надолго затеряться». То есть на настоящий момент все, что мы имеем, это то, что некто, ассистируя ремесленникам во время взятия налогов, как-то подсаживал в души будущих жертв часть своей души, которая потом приводила к их смерти. Души жертв частично изымали ремесленники во время обращения к ним родственников, Основная же часть душ пропадала после похорон. Причем ремесленников в пунктах предварительно запугали и подкупили банды, чтобы те держали рты на замке, которые сами в это же время работают на еще кого-то более могущественного. Я правильно все разложил? «Более чем, Энтони, более чем». А этого ремесленника, который ассистирует, вы можете поймать?» Ведь он является одной из ниточек, связывающих нас с главными преступниками. Мы оставили засады возле каждого пункта, но результатов пока нет. Мы слишком сильно разворошили осиное гнездо своими расспросами. Так что пока все затихло. И по информации старшего инспектора Райта, количество подобных смертей резко пошло на убыль. «А их было много?» – удивился исповедник. Я считал, что идет речь о нескольких сотнях смертей. Мы и так тоже думали, пока не вскрыли весь этот гнойник целиком. Счет давно перевалил за тысячи, просто раньше этого никто не замечал, поскольку умирали чаще всего больные старики и те, кто своей смертью не привлекал бы много внимания. Это как-то не вяжется со смертью герца Гуэльского. Его-то зачем тогда убили? «Похоже, он стал случайной жертвой. Его видели в невменяемом состоянии возле одного из пунктов, где он вместе с двумя поддерживающими его девицами устроил скандал. Как раз, когда там был наш таинственный ассистент». А поскольку герцог был одет не как аристократ, а его гонор никуда не делся, продолжил с пониманием исповедник. «Да, похоже, он просто нарвался». «Не думаю, что люди, которые старательно не привлекали к себе внимания все эти годы, сознательно убили человека, за расследование смерти которого обязательно возьмется тайный сыск». Согласно кивнул сэр Артур. «Но я не собираюсь останавливаться на этом и продолжу копать». «Семья покойного, как, впрочем, и император, хотят знать досконально причины его гибели». Так что я пока ворошу грязное белье герцога, пытаясь разобраться в его отлучках из дома по выходным. Но уже сейчас можно сказать однозначно. Он посещал те районы, в которых были и остальные смерти. Получается, сейчас у нас всего две ниточки, потянув за которые, можно распутать это дело. Примесленник с непонятной силой и главарибанд, которые зачем-то ему помогали. «Есть еще один вариант, но он чересчур даже для меня», — осторожно признался сэр Артур. «Есть то, что тебя не по силам, дорогой друг», — изумился исповедник. «Я думал, такого не существует в принципе». «К сожалению, я не всевластен», — одним уголком рта улыбнулся глава тайной полиции, показывая, что оценил комплимент. «В преступной среде давно ходят слухи о короле преступного мира, которому подчиняются все банды Ист-Энда». «Подчиняются и не знают об этом?» — недоверчиво хмыкнул ремесленник. «По этой же причине я не придал ранее значения этим слухам», — согласился главный полицейский империи. «Но в свете последних данных пора, похоже, пересмотреть свои взгляды на это». «Если все это правда...» «Я с трудом представляю, каких масштабов достигла эта теневая империя, и сколько она зарабатывает на смертях людей», — покачал головой сэр Энтони. «Судя только по душе усопшего герцога, одна подобная смерть будет приносить им до тысячи гиней За последние три года примерное число погибших точно установить не удалось, конечно». Но, по самым скромным подсчетам оно составляет примерно 50 тысяч человек. Оба умножили число погибших на тысячу и, крякнув, переглянулись. «Кто-то нехило на этом зарабатывает», — согласно кивнул мыслям друга-исповедник. «Я такие цифры с трудом себе представляю. Да и весь проект Аргус стоит в пять раз меньше». Именно поэтому сейчас большая часть моих усилий кинута на раскрытие этого дела. Не говоря уже о том, что сэру Грюнвальду в преддверии скорых выборов совсем не нужна шумиха вокруг его цеха и его самого. Так что он превратился во весьма податливого лизоблюда, который готов нам во всем помогать. Так что сейчас главная проблема – твой ученик. Я попробую завтра с утра с ним поговорить кивнул старый исповедник, слабо представляя, как это будет. «Нам нельзя отклоняться от графика работ по проекту. Тем более в свете того, что он может переливать души кающихся за гораздо короткие сроки, чем остальные. Мы можем привлечь его и к работе над кабиной управления». «Ты уверен?» – удивился сэр Артур. «Я, конечно, буду только рад, если мы закончим раньше срока. Ведь инженеры теперь ждут только вас». «В остальном они готовы закончить сборку коконов-роторов и бронирование корпуса через две недели, как только вы завершите свою работу. Именно поэтому и нужно вывести его из депрессии». Исповедник нахмурился. «Я давно приказал не давать ему спиртное, но он так запугал прислугу, что те тайно таскают ему бутылки, лишь бы он не трогал их души. Причем я уверен, что и твои ребята им в этом помогают». Я видел, какие они взгляды на него кидают, когда он выходит из комнаты». «Да, мы очередной раз получили подтверждение тому, что будет, если исповедник слетит с катушек. Хорошо, что не убивает всех вокруг, и то радость». «Обещаю, Артур, завтра займусь им целенаправленно». «Отлично. Именно это я и хотел от тебя услышать». Мужчины допили виски из своих стаканов и простились. У каждого впереди были еще дела, несмотря на позднее время суток. В комнате с трудом можно было дышать. Ароматы давно немытого человеческого тела сливались с миазмами грязной одежды, запахами рвоты и алкоголя. Куча валяющихся тут и там бутылок однозначно говорили о том, что установленный им запрет на пронос спиртного не выполняется. Покачав головой, исповедник подошел к окнам и стал открывать их настежь, впуская в комнату порции свежего воздуха. Затем поднял с пола таз с воды со льдом и одним взмахом вылил его на скручившееся на кровати тело. С громкими ругательствами оно слетело оттуда, и сэр Энтони впервые за долгое время испытал серьёзные опасения за свою жизнь. Аура подверглась атаке со всех сторон. Невидимое, но ощущаемое им давление было столь сильно, что он очередной раз поразился, какого сильного исповедника он воспитал. Аура ученика давила и сминала дюйм за дюймом, сдвигая оборону в сторону исповедника. а это вы, учитель!» Давление тут же пропало, а заросший жиденькими кустиками растительности на лице парень окончательно пришел в себя и удивленно посмотрел на тазик в руках исповедника. «Чего это вы?» «Собирайся». Соренто не отбросил ненужный предмет в сторону, железный таз с грохотом упал на пол и несколько раз прокатился по нему, прежде чем замер в углу комнаты. «Сначала примешь ванну, потом оденешься, я повезу тебя на прогулку». «Я не хочу». Реджинальд упал на кресло, поскольку кровать была насквозь мокрая, тут же болезненно сморщился, когда на повязке проступили красные пятна. «Я могу приказать слугам принести еще таз», — спокойно произнес исповедник. Парень тяжело вздохнул и посмотрел на него безжизненным взглядом. «Вы ведь не отстанете?» «Отлично, что ты это понял», — сэр Энтони подошел ближе, стараясь не дышать. «Заодно и напомнить, что твоя жизнь принадлежит не только тебе, но и государству, которому ты обязался служить». «А какой в этом смысл, учитель?» «Чтобы на фронте не погибло еще больше людей, чем гибнет сейчас», — жестко ответил исповедник. «И пока одна размазня тут тратит время на саморазрушение, на фронте гибнут тысячи молодых и здоровых парней, которые за возможность жить с твоей жизнью продали бы душу дьяволу». Ученик нахмурился. «Все, время отдыха закончилось, Реджинальд». Учитель не сильно дал ему подзатыльник. Тем более, есть новости по расследованию, и думаю, что они тебя точно заинтересуют. Лицо юного ремесленника тут же обрело осмысленное выражение, а глаза сверкнули. «Рассказывайте», — приказал он. «Сначала водная процедура и прогулка». «Ладно, ладно», — смирился он и стал стаскивать себе одежду. Но потом, поняв, что не во что переодеться, затопал к двери в чем был. «Отмыть и очистить комнату к его приезду», – приказал исповедник слугам, стоявшим за дверью и брызнувшим в разные стороны, когда из комнаты показался Реджинальд. Он, не глядя по сторонам, зашагал в сторону помывочной, а исповедник остановился, чтобы отдать распоряжение. «Все спиртное убрать в подвал, никому не давать, в том числе и мне», – приказал он. «Учую хоть намек на запах. Все отправитесь в работные дома. Все понятно?» «Да, сэр, так точно!» Слуги прекрасно знали те моменты, когда рядом с исповедниками лучше было вести себя тише воды ниже травы. «Зачем вы меня сюда привезли?» Парень стоял над скромной могилой, на которой лежал всего лишь простой камень с выбитыми на нем именем и двумя датами. «Чтобы ты простился с ней!» Исповедник прекрасно понимал состояние ученика. Он сам не раз терял в этой жизни близких людей Но продолжал жить и помнить о них. В его сердце они всегда были живы. И запомнил навсегда ее такой, какой она была. Ученик повернул лицо к исповеднику, и тот дрогнул. В глазах у парня не было слез, но они лихорадочно блестели. А также тех, кто сотворил с ней такое. Исповедник показал рукой на могилу. «Пока ты утешал себя, топя горе в выпивке, они продолжают и дальше осуществлять свои грязные делишки». Глаза парня потухли, и он повернулся к могиле, словно бросая на нее последний взгляд. «Я запомню ваши слова, учитель». Он повернулся и пошел к выходу кладбища, не оглядываясь. «Потом не говорите мне, что я был слишком жесток». Исповедник пожал плечами. Он свое обещание выполнил, а то, что ученик собрался мстить убийцам своей девушки и тем, кто их послал, были, во-первых, проблемами будущего, а во-вторых, точно не его проблемами. Он выполнил главную задачу. Реджинальд готов был снова вернуться к работе. «Уверен, что потянешь?» Мы стояли на высоте 20 ярдов и наблюдали, как тайная полиция упаковывает тело сэра Наттона чтобы незаметно вынести его со стройки. Хоть и была ночь, но тайна остается тайной, пока о ней знают очень неограниченный круг посвященных. Можем попробовать на преступнике. Ученик безразлично пожал плечами. Думаю, неделя две я смогу это сделать. Реджинальд. Сэр Артур пообещал, что если появятся зацепки, он тут же даст тебе знать об этом. Я посмотрел на парня, который за последние несколько месяцев изменился так, словно прошли годы. Из веселого разговорчивого парня он сначала после случая во дворце замкнулся в себе, и его смогла растормошить только та служанка. А после потери и ее он разговаривал только по делу. Все остальное время либо тренировался, либо читал. Я вообще больше его не видел ни за одним другим занятием хотя предлагал и выпить, и пойти в театр или к бары, наконец. Он благодарил, но продолжал заниматься. Даже на встречах с другими ремесленниками, где мы обсуждали свои наработки и дела в проекте, он все время отмалчивался, хотя я был уверен, что ему было что сказать. Мне было жаль, что он так изменился, но, с другой стороны, он теперь делал только то, что его просили. Молча, точно, скорпулёзно. И будь он таким с самого начала, лучшего ученика я бы себе и не мог пожелать. Просто инженеры готовы закончить корабль, только для нас оставляют и не бронируют места, где мы сможем работать, не скрютившись в тесном техническом проходе с ограниченным доступом кислорода. Если ты закончишь кабину за две недели, мы ускорим проект. Ты ведь помнишь крайний срок готовности Аргуса? Когда его покажут императору? Канун Рождества. Снова только короткие фразы. «Я сказал, что смогу». «Отлично!» – выдохнул я с радостью. «Передам твои слова сэру Артуру. Попробуем на преступнике сначала. Если получится, отдадим тогда тебе кающегося сэра Дональда». Ученик пожал плечами и промолчал, рассматривая ротор. «Вскоре после того, как мы уйдем, его запустят и удостоверятся, что мы отлично провели свою работу». Хотя и сейчас было видно, что чистая душа с остатками человеческих инстинктов и разумности находится сейчас в накопителях огромного агрегата. Ладно, пошли, наша работа здесь закончена. Я еще раз посмотрел в свой особый монокль, чтобы удостовериться в том, что все нормально. И аура души без рваных краев и нормально прижилась в конденсаторах. Так называли инженеры свои новые огромные накопители. «Я останусь. Хочу посмотреть, как он заработает», – неожиданно ответил Реджинальд. «Езжайте без меня». «Как хочешь». Я направился к лестнице, которая стояла у края строительных лесов. «Мне первый раз тоже было интересно, так что не буду лишать тебя этого зрелища». Он не ответил, повернувшись спиной, так что пришлось лишь вздохнуть и начать долгий спуск вниз.